Ему казалось, что он понимает все, но при обстоятельствах, подобных настоящим, способность понимать утрачивалась, по-видимому, от чрезмерного переутомления. Он думал об Уилсоне, ясно представляя его таким, каким увидел в десантном катере несколько месяцев назад, когда они высаживались на остров. «Давай, давай, старый козел, прыгай! Вода приятная, прохладная». — хрикнул ему тогда Уилсон. «Сам лезь, прохладись!» — отозвался он или сказал еще что-то в этом роде. Но какое это имеет значение? Уилсон был уже за милю или две, очевидно, мертв к этому времени. «Боже мой, почему так все случилось?» А в конце концов все проигрывают. Ред почти сказал это вслух. Это была правда. Он знал это, да и все знали. Каждый знал. Он снова вздохнул. Они знали, но никак не могли привыкнуть к этой мысли. Даже если они уцелеют и вернутся домой, лучше не будет. Что произойдет, если удастся когда-нибудь уволиться из армии? И в ней ее рядов будет то же самое. Никогда не бывает так, как человеку хочется. И однако каждый верил, что все будет хорошо под конец. Они как бы искали золотые крупинки в песке и рассматривали их потом через увеличительное стекло. И сам он поступал так же, хотя и знал, что его ждет в будущем. Маленькие городишки, арендуемые комнаты, вечера в пивных и разговоры с разными людьми. И, конечно, проститутки. А что еще кроме этого? «Может быть, мне следует жениться?» — подумал он, и сразу же скривился от одной этой мысли. «Какой смысл?» «У него была возможность, но он уклонился от этого. Он мог жениться на Луизе, но удрал от нее. Человек, похожий на меня, боится признаться, что стареет. В этом все дело». Он вспомнил Луизу, как она вставала среди ночи, чтобы посмотреть на Джеки, а затем возвращалась в постель, и подрагивала всем телом рядом с ним, пока ей не удавалось согреться. В горле у него появился ком, но он сумел избавиться от него. Он ничего не мог дать женщине, и вообще, кому бы то ни было. Не объяснишь же им, что все равно, все всегда печально кончается. Раненый зверь уходит прочь, чтобы умереть в одиночестве. Как бы в подтверждение у него опять заболели почки. Тем не менее, он считал, что когда-нибудь совсем иначе взглянет на теперешние годы, сможет посмеяться над товарищами по взводу, будет вспоминать, как выглядели джунгли и холмы на рассвете. Ему, может быть, даже захочется восстановить в себе ощущение напряженности, которое испытываешь, когда подкрадываешься к человеку. Это так глупо и так противно. Он ненавидел это больше, чем что-либо другое из всего, что ему приходилось когда-нибудь делать. Но если бы он выжил, то даже это ощущение казалось бы ему иным. Оно смягчилось бы. Вот оно, увеличительное стекло над крупинками золота. Ред поморщился. Человеку всегда грозит заподня. И хотя он достаточно разбирался во всем, но все же однажды попался. Поверил газете. Газеты пишут для таких, как Толио, которые верят им. Этот парень получил рану стоимостью миллион долларов. Отправился домой и агитирует там за приобретение облигаций займа, веря каждому своему слову. Напрасно ли умирают солдаты? Он вспомнил один спор с Толио по поводу вырезки из газеты, полученной каким-то солдатом от матери. Напрасно ли умирают солдаты? Он фыркнул. «Кому неизвестен ответ? Конечно, они умирают напрасно. И любой солдат знает это. Война всегда бойня». «Рэд, ты слишком циничен», — сказал ему тогда Толио. Рэд посмотрел на Луну. «Возможно, война имеет свой смысл. Он его не знал, и не было никакой возможности познать его. Ни у кого не было». Эх, выбросить все это из головы начисто. Ему пришла мысль, что он, во всяком случае, не проживет столько, сколько требуется, чтобы постигнуть суть войны. Хирн тоже не мог уснуть. Он чувствовал странную, лихорадящую усталость в ногах. Почти целый час он ворочался в своем одеяле, смотрел на горы, луну, холмы, на землю около себя. С того момента, как взвод попал в засаду, его мучило какое-то тревожное чувство. Лежать неподвижно стало больше невыносимо. Он встал и пошел по лощине. Часовой на вершине холма заметил его и поднял винтовку. Хирн тихо свистнул и спросил. «Кто там? Минетта? «Это я, лейтенант». Он поднялся вверх по склону и уселся рядом с Минеттой. Перед ними в лунном свете серебряными волнами колыхалась трава, а холмы казались рифами. «Что случилось, лейтенант?» — спросил Минетта. – «Да так, ничего не случилось, просто вышел размяться». Они разговаривали шепотом. «Боже, до чего страшно стоять на посту после этой засады?» «Да, Хирн растирал ноги, чтобы снять боль». «Что будем делать завтра, лейтенант?» «Черт возьми, а что они вообще делают? Хотелось бы ему самому все это знать». «А как ты думаешь, Минетта?» «Я думаю, нам следует повернуть обратно, ведь этот проклятый перевал закрыт, да?»